И больная, это тоже понимать надо. И одну не оставляй. Если уходить надумаешь, то коня сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь. Пропадет девочка одна. А вы? Вы что? Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать так с музыкой. Степан Матвеевич. Все, товарищ лейтенант. Отвоевался старшина. И приказания твои теперь действительны Теперь мои приказания главнее. И вот тебе мой последний приказ. Девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. На зло им выживи. За всех нас. Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его. Главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе. Так говоришь, через Тераспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите. И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым смрадом. Утро доброе. Мира сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза. Чем это пахнет так? Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат. Я наверх. К двери не подходи. Коля! Это был совсем другой выкрик, растерянный, беспомощный. Плужников остановился. «Старшина ушел. Взял гранат и ушел. Я догоню». «Догоним!» Она торопливо копошилась в углу. «Только вместе!» «Да куда тебе...» Плужников, запнулся. «Я знаю, что я хромая, — тихо сказала Мира. Но это от рождения. Что же делать? И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна. Я лучше сама вылезу. Идем». Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей. И это было все, что осталось от тети Христи. «Не смотри», — сказал Плужников. «Вернемся за Рою». Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемета. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться мире. Она лезла с трудом, неумела, срываясь на скользких оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал. «Подожди». Еще раз осмотрелся, солнце еще не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать. «Вылезай». Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно, и молчал. Он впервые видел ее при свете дня». «Вот ты какая, оказывается!» Мера потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые увидела его не в чадном пламени коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы. Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незаметной. Заметными были только большие печальные глаза до да ресницы, но здесь сейчас не было никого прекраснее ее. Так вот ты какая, оказывается. — Ну, такая, — сердито сказала она. — Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дырку. — Ладно, — он улыбнулся. — Я не буду, только ты слушайся. Плужников пробрался к обломку стены, выглянул. Ни старшины, ни немцев не было на пустом развороченном дворе. — Иди сюда. Мира, оступаясь на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову. — Спрячься. Видишь ворота с башней? — Это Тираспольские? — Я знаю. Что-то он про них меня спрашивал. Мира ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомые крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах. Мрачно темнела разбитая коробка костела. От каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете. Как страшно вздохнула она. Там под землей все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть, кто-то живой. — Наверняка есть, — сказал он. Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы бы не было бы. А она случается. Где-то есть. И я найду где. — Найди, — тихо попросила она. — Пожалуйста, найди. — Немцы, — сказал он. — Спокойно. Только не высовывайся. Из терраспольских ворот вышел патруль. Трое немцев появились из темного провала ворот, постояли и... Неторопливо пошли вдоль казарм к холмским воротам. Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня, словно ее не пели, а выкрикивали добрый полусотни глоток.